Жалости не было, но не было и удовлетворения отвершившейся мести. Была работа, которую необходимо сделать, потому что так надо. Надо той женщине с фрунзенской, имени которой Таран так и не удосужился узнать. Надо потешному старику машинисту со смешным прозвищем. Надо тем несчастным, что уже пали жертвами дикой, беспричинной не неподдающейся осмыслению жестокости надо самому тарану опухоль бесполезно лечить ее надо вырезать выкорчевывать, выжигать как заразу лязгнул затвор калаша не останавливаясь ни на секунду таран шел по перегону методично добивая подранков автомат в руках мерно подрагивал даруя упокоение Задыхавшимся в дыму безбожникам, ближе к узкому коридору сбойки, встретилось первое серьезное сопротивление. Бандиты огрызались беспорядочными залпами, но то ли были слишком дезориентированы суматохой и гарью, то ли просто фортуна сегодня благоволила безрассудству тарана, идущего на пролом не таясь, пули безбожников летели мимо. Сталкер поливал пространство туннеля длинными неэкономными очередями, не жалея патронов. На кой их теперь беречь? Как говорится, поезд прибыл на конечную станцию. Не забывайте свои вещи в вагонах. Магазины пустили один за другим. Под градом пуль безбожники отступили в штрих. Снова ухнул подствольник. Под грохот взрыва выход из сбойки заволоклося изым дымом напополам с бетонной пылью. Следом незамедлительно полетела пара осколочных гранат. Сталкер не был настроен играть в прятки. Стук запрыгавших по бетону гранат и панические вопли бандитов звучали для Тарана музыкой. Оскалившись, он прижался к тюбингу. Отгремевшие взрывы заткнули глотки сразу нескольким ублюдкам. Из штрека на рельсы вывалилась посечённое осколками тела. Сразу после этого в туннеле установилась ватная, напряженная тишина. Лишь шелестела бетонная крошка непрерывным ручейком осыпаясь из трещины в потолке. Соваться в узкую сбойку с автоматом таран не решился, достал дробовик. Для лабиринта тесных бытовок самое то. Перешагнув через трупы, сталкер бесшумно проскочил короткий коридор и пару темных кладовок, заставленных ящиками. Здесь, судя по всему, клан хранил наворованное добро. Возле тупика наемник замер в нерешительности, доверившись выработанному с годами чутью. Ветхая дверь резко распахнулась, и в проем с воинственным рыком ринулся голый по пояс здоровяк. Рефлекторно вскинув рысь, Таран нажал на спусковой крючок. Дробовик оглушительно рявкнул, дернувшись в руках. Бандит с развороченной грудиной опрокинулся назад в проем, а наемник, передернув цевье, двинулся дальше. Методично выбивая безбожников из укрытий, он все глубже забирался в логово клана. Там, где возникали стихийные очаги сопротивления, в ход шли гранаты. Несмотря на отчаянную ответную пальбу, сталкер, словно заведенный, взламывал оборонные рубежи, зачищая коридор за коридором. От нескольких попаданий в бронежилет грудная клетка превратилась в сплошной синяк. Дышать с каждым шагом становилось все труднее а легкие и без того горели от удушливого спёртого воздуха, но подобные мелочи не могли помешать обезумевшему от горя отцу. Лишь однажды, почувствовав сжение в плече, наемник остановился, отстранённо покосившись на рану. Сквозь прореху в рукаве комбеза сочилась кровь. Шальная пуля все таки достала по касательной. Плевать. На остаток боя сил должно хватить, а после будь что будет. И наступит ли вообще это после так далеко таран не загадывал. Следующие несколько минут слились в череду перестрелок и ненавистью лиц, предсмертных хрипов и алых клякс на стенах коридоров под напором заговоренного воина-одиночки. Бандиты в конце концов дрогнули. Остатки клана, сбившись в кучу, пошли на прорыв. Как назло, таран в этот момент перезаряжал ствол, спрятавшись за нагромождением ржавых бочек, поэтому стрелять пришлось практически в упор в толпу несущихся по коридору ошалевших от безысходности мужиков. Дробовик остудил их пыл за несколько выстрелов, основательно проредив и без того жалкое воинство. До бытовки добежали только двое. Говорят, загнанная в угол крыса сопротивляется до последнего. эти два выродка жить хотели, сильно хотели, судя по тому, с каким остервенением набросились на сталкера. Один из них даже забыл на миг, что вооружен пистолетом. Его-то наемник и атаковал первым, поймав руку на болевой и смещаясь в сторону. Второй безбожник, проскочив мимо, нелепо взмахнул ножом и выругался. Сталкер закрылся первым соперником, что не позволяло нанести удар, не задев своего. Мгновением позже нерасторопный бандит уже ничего не говорил, так как пистолет в вывернутой руке его напарника захлопал, отправив головореза к праотцам. Раздался зловещий хруст. Взвыв от боли, оставшийся в живых бандит прижал к груди сломанную в запястье руку. Пистолет упал к ногам сталкера. Удар рукоятью дробовика в висок отправил безбожника на пол. В наступившей тишине отчетливо слышалось его сбивчивое дыхание. Мутный взгляд был прикован к сталкеру. Не спеша вставлявшему патроны в трубчатый магазин рыси, голова бандита качнулась в жесте отрицания. Не надо, пощади, захрипел он севшим голосом. Не грянувший выстрел оборвал ублюдка на полуслове. На окаменевшем в брызгах чужой крови лице Тарана не дернулся ни один мускул. Перед мысленным взором все еще стояла жуткая картина: станция могильник и изуродованное тело Глеба. Оставалось прочесать последний аппендикс лабиринта. За массивной дверью в конце коридора могло оказаться что угодно. Как ни странно, она оказалась не заперта. Повинуясь какому-то шестому чувству, наемник не стал кидать в проем гранату. Вошел, крадучись, Пристально вглядываясь в полумрак просторного помещения, судя по богатому убранству, диваном, изъеденным молью коврам и царских размеров дубовому столу в центре, комната принадлежала главарю клана. Только теперь сталкер заметил человека, неподвижно сидевшего за столом спиной ко входу. Высокая спинка стула мешала рассмотреть незнакомца. И бесшумно сместившись в бок, таран с удивлением понял, что тот безмятежно спит, уронив голову на полированную столешницу. От чужака несло перегаром, а на бескрайней равнине стола, как на плацу, выстроилась батарея пустых бутылок. Дуло дробовика уткнулось в затылок подлатого забалдыги. Тот дернулся, проснувшись, Но в сложившейся ситуации повел себя на удивление спокойно. Чего ждешь? Пришел? стреляй, Нехер стоять над душой. Голос у незнакомца оказался грубый, пропитый и какой-то неестественный. Несмотря на затрапезный вид странного супчика, грубоватый тон ему не шел. Интуиция подсказывала наемнику, что на роль главаря мужичок не тянет. Да и вёл он себя как-то нелогично словно не к врагу обращался, а к охочему доигр ребенку с водяным пистолетом. Поведение незнакомца настолько выбило Тарана из колеи, что он не нашел ничего другого, кроме как спросить: "Ты кто, безбожник?" "Это я и так вижу". "Нет, не видишь. Я не тот безбожник, что остальные". Неопределенно махнул рукой за булдыга, повернувшись к собеседнику. Гнилые зубы, синюшные мешки под красными от пьянства глазами и копна нечесанных с проседью волос не добавляли ему обояния. Я, безбожник, тот самый, с которого все началось, Погоняло У меня такое. Усек?» Так значит, все таки ты кланом рулишь. Красноглазый тяжело вздохнул, отыскав взглядом початую бутыль надолго присосался к горлышку, затем шумно выдохнул и утер рот рукавом засаленного свитера. Трое нас было, три брата-акробата, и точно как в сказке. Старший умный был, Детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Я, значит, тот, который и так, и сяк. Голодали мы сильно. Пришлось воровскому делу обучиться. Так, по мелочи, карманы барык пощипывали, тем и жили. Потом гобстоп попробовали и втянулись. Житуха заладилась. Однажды я у папа одного крест отобрал. Вот он меня безбожником и нарек. Братьям понравилось, так клан и появился. Теперь всосал боец. Ухмыльнулся рассказчик, сделав еще один основательный глоток самогона. Только это еще не все, паря. Слушай дальше. Не зря старшой наш самым смышленым был. Он в банде верховодить стал. Он же первый до греха довёл. Нарика заезжего грохнул. С того момента все в разносы пошло. Меня братец не слушал, беспределил как хотел с подельниками своими. Зато и поплатился. Изловили его адмиральцы и растянули на дыбе. А в банде с тех пор новый пахан. Может, видал жирного Борова с голым пузом? Видал, подтвердил Таран, припомнив недавнюю встречу в одном из коридоров. Приставился твой пахан, как впрочем и остальные. Все? уточнил бандит недоуменно. Ну ты и мясник, паря. Скорби в его голосе не было, скорее восхищение мастерством стоявшего напротив бойца. Меня-то он по привычке не трогал, продолжил безбожник. Я тут вроде местного лекаря подвязался. Дырки до да порезы на раз штопаю, потому как навык есть. А похану нашему байки вечерами травил, про жизни прошлую, про города, про медсестричек красавец, что в нашей больничке работали. Я ж до катастрофы хирургом был, людей резал латал, в смысле. А вот на перо кого посадить, кишка танка. Не могу макрушничить и все тут парадокс. Только теперь Таран понял, отчего хриплый голос безбожника показался ему отдаленно знакомым. Ведь это никто иной, как главврач, пристроивший его при больнице охранником. При той самой больнице, в бомбоубежище, которой сталкер жил все это время. Похоже, хирург старого знакомого тоже не признал. Продолжал вещать в полголоса про нелегкое житьё бытье про недоразвитого братца по кличке Живчик, который хоть и дурак был, но потешный и не злой. А на днях умер нелепой смертью, подорвавшись на собственной растяжке. Таран перестал вслушиваться в монотонный бубнёж. Чутье подсказывало, что безбожник не врет и действительно безобиден, а посему убивать его в общем-то не за что. Огоньку не найдется?» А? Сталкер рассеянно посмотрел на бандита, возвращаясь к реальности. Я говорю, раз уж грохнуть не грохнул, так огня дай, требовательно заявил безбожник, сунув в рот самокрутку. Похлопав по карманам, Таран вытащил зажигалку, единственное воспоминание о Глебе, и щелкнул колесиком. Однако бандит так и застыл, с самокруткой в зубах, пристально глядя на трепещущий огонек. О, знакомая вещица! Откуда она у тебя? заявил он настороженно. Что? перебил сталкер, медленно подойдя вплотную. Знакомая Ну-ка, давай поподробней. У братца моего, Кольки безмозглого, такая же была. Он в тот день только и делал, что с зажигалкой носился, пока в растяжку не угодил. Как сейчас помню, с безделушкой этой тело Мортусом и отдали. Эх, жалко живчика. Он ведь с виду совсем пацан был, рожа мужика, а тело детское. Сердце тарана прыгнуло раз, другой. И застучало в бешеном ритме, страшась ложной надежды, он схватил бандита за грудки. Так где, говоришь, брат твой зажигалку надыбал? Безбожник слегка опешил от такого напора, Но услышав в голосе наемник остальные нотки, заговорил скороговоркой: "дык э, у парнишки одного выменял. Пахан мальчонку работорговцам продать хотел. А братец мой покойный, по доброте душевный, ему сбежать помог. Так ему, видать, зажигалка глянулась, прикинь, и ведь не дотумкал своим умишкам, что просто отобрать ее может. Исковерканное взрывом тело живчика, недоразвитого калеки, Вот чьи останки Таран принял за сына. Теперь всё встало на свои места. В душе у сталкера творилось что-то невообразимое. Мысли путались. Живой, живой гремело набатом в голове. Предположения одно фантастичнее другого мелькали бешеным калейдоскопом. Вот только вряд ли Глеб мог так просто расстаться с единственным напоминанием о погибших родителях. На кону стояло нечто большее, чем свобода. Но что? Хотя об этом можно и после подумать. Сейчас надо было спешить. Куда мальчик ушел? Глаза Тарана горели огнем. — "А я почем знаю", возмутился ни ко времени захмелевший бандит. В сторону Достоевской побег, а там кто знает, куда его ноги понесли. Может, и бродит где, если веганцам на глаза не попался. Радость на лице сталкера сменилась тревогой. Скверно, очень скверно. Владение «Зеленых» недалеко, а на приграничных станциях полно имперских соглядатаев. Возможно, Глеб уже где-то там в лапах работорговцев. Следовало незамедлительно это выяснить. Теперь любое промедление грозило катастрофой. Спрятав зажигалку, он стримглав бросился к выходу. Бандит некоторое время растерянно смотрел на хлопнувшую дверь, потом с досадой выплюнул так и незажжённую самокрутку. А ведь ты признал меня, Таранов, признал чертяка. Все такой же суетный, Пришел, наследил и смылся. Вот шельма. Последние слова звучали уж совсем неразборчиво. Сладко зевнув, безбожник примостился на продавленном диване им мгновенно захрапел. Когда тертого срочно вызвали на садовую, тот лишь отмахнулся, делы без того хватало. Но узнав, что объявился наемник, начальник сенной побросал бумаги, поспешив к туннелю перехода. Таран выглядел неважно, с ног до головы покрытый сажей и спёкшейся кровью. Вонючий, с раненой рукой, сталкер сидел на земле, привалившись к стенке платформы и бережно поддерживал голову сухопарого старика, лежащего рядом без движения. "Где это вас угораздило?" выпалил Терентьев, жестами распоряжаясь прислать бригаду медиков. "У безбожников погостили", хрипло ответил наемник, пытаясь отдышаться. "На кое тебя туда понесло?" Террористов твоих искал, окрысился Таран, поморщившись. Жгут наложенный в попыхах, соскочил с плеча. Кровь засочилась с новой силой. Подскочив к сталкеру, тёртый сноровисто стянул руку над раной ремнем и с досадой мотнул головой. Вот ведь твари, давно хотел поднять вопрос об этих соседях. «Припозднился малость. Зови Мортусов, пусть приберутся в перегоне. Тёртый с недоверием покосился на сталкера и уже открыл было рот, но подоспевшие санитары оттеснили его в сторону, склонившись над стонущим машинистом. "Я и не знаю, как тебя благодарить", суетился Терентьев за спинами медиков. "Его благодари", указал на старика наемник. — "Он столько ублюдков на барбекю пустил, что твоим патрулям и не снилось. Не дай бог помрет, старик". Лично шкурой со всех спущу. Не волнуйся, выходим, дедушку. Ты сам-то давай-ка в санузел и на перевязку. Отлежишься пару деньков в лазарете, пока нет. Тороплюсь я, перебил Таран, подставив медсестре плечо. Давай, ка родная, латай прямо здесь. Девушка возмущенно перевела взгляд на Терентьева, но тот лишь нетерпеливо прикрикнул: "Ну, чего ждем? Бинты спирт, живее, живее". Пока медики колдовали над Тараном, начальник синной недовольно хмурился. Приватно поговорить с наемником о расследовании в этот раз не удастся. Не в том сталкер настроении. Скажи хоть, куда собрался? Таран поднялся на ноги, осторожно шевельнув перевязанным плечом. Посмотрел тяжело из-под лобья, подцепил со шпал автомат. На невольничий рынок Веган.